Глава 8. Клиент не поддаётся. Её разбудил холод, и ощущение беды нахлынуло прежде, чем она успела собрать все свои душевные и физические силы. Гари сочаянно скрёбся в дверь спальни, ему приспичило погулять. Королева накинула поверх ночной рубашки кашемировую кофту, спустилась вниз и открыла всу заднюю дверь. Апрельский воздух был сыр и холоден. Наблюдая, как Гарри задирает в заиндивевшей траве лапу, она заметила, что дыхание клубами белого пара вырывается у нее изо рта. В садике были кучи и свалены пустые банки из-под краски. Их пытались поджечь, но ничего не вышло. Там их и бросили. Королева позвала пса в дом, но Гарис, желая обследовать новую территорию, засеменил на своих забавных лапках в угол сада и исчез в амгле. Вскоре он появился вновь, неся в зубах дохлую крысу. Морозом её скрючила так, будто она приняла смерть в страшных мучениях. Пришлось хорошенько стугнуть Гарису деревянной ложкой по голове, чтобы он отдал добычу королеве. Однажды в Белизе ей довелось проглотить ложку блюда из крысы. Отказ был бы страшной обидой, а королевские военно-воздушные силы жаждали сохранить в Белизе свой пункт до заправки. Утречка добрая. Хорошо спалось. Это Беверли в оранжевом халате вышла снять с верёвки заледеневшее бельё. Женцы стояли по стойке смирно, будто по-прежнему напряжённые на тоне. Сегодня днём он идёт на собеседование насчёт работы, так что надо было выстерить ему всё лучшее. Бэверли щебетала, а сердце у неё так и колотилось. Как прикажете говорить с человеком, чью голову вы прилично лизнув, наклеиваете на конверт? Беверли сдернула с веревки парадный джемпер Тони, застывший с воздетыми рукавами, в пузе ликования торжества. «Гаррис нашел крысу», — сказала королева. «Крысу?» «Крысу! Видите?» Беверли поглядела на мертвого грызуна, валявшегося у королевских ног. «Возможно, это не последнее?» — спросила королева. «Крысу?» Но да вы не волнуйтесь, успокоил её Беверли. Они в дом не лезут, во всяком случае очень редко. На огородах-то им куда как привольно. Послушать Беверли, так можно подумать, что крысы регулярно снимают поместье где-нибудь на курорте, резвятся в плавательном бассейне, напоминающем формой почку, и перемывают косточки, нежищимся на солнце бездельникам. В парадную дверь постучали. Извинившись, королева поспешила в тесную прихожую. Накинув поверх ночной рубашки и кофты ещё и пальто, она стала открывать дверь. Это оказалось делом нелёгким. Она, конечно, давненько сама не открывала парадных дверей, но всё же раньше это давалось ей куда легче. Она изо всех сил потянула створку на себя. Пришельлец тем временем приоткрыл прорезь для почты. На королеву глянули карие переполненные душевным теплом глаза, и она услышала сочувственный женский голос: "Привет. Меня зовут Триш Макферсон. Я ваш советник по социальным вопросам. Слушайте, я знаю, вам приходится тяжко, но вряд ли вам станет легче, если вы не пустите меня на порог, правда?" При словах "советник по социальным вопросам" королева вздрогнула и отступила от двери. Триш не забыла, чему её учили главное никакой агрессивности. Она переменила тактику. Ну же, миссис Винзер, откройте дверь. И мы с вами побеседуем по душам. Я приехала специально, чтобы помочь вам справиться с психологической травмой. Давайте-ка поставим чайник и выпьем по чашечке чайку. Королева сказала: "Я не одета. Я не могу принимать посетителей в таком виде". Триш весело рассмеялась. Из-за меня можете не волноваться. Я людей видала в самых разных видах. Мои подопечные, когда я к ним прихожу, обычно ещё лежат в постели. Триш твёрдо знала, что она сама человек хороший и не сомневалась, что её подопечные, особенно если капнуть поглубже, тоже люди неплохие. Она искренне жалела королеву. Коллеги Триш наотрез отказывались взять дело Винзеров. Зато триш нынче утром заявила на всё бюро. Хоть они и королевской крови, но такие же люди как все. Для меня это просто-напросто двое пенсионеров, лишённых привычного места жительства, и они нуждаются во всяческой поддержке. Не желая вызывать у подопечных враждебные чувства, Триш написала записку на бланке отдела социального обслуживания, подсунула её под дверь и удалилась. Записка гласила: "Зайду сегодня днём около 3. Ваша Триш". Королева поднялась в спальню, соскребла лёд с внутренней стороны окна и стала наблюдать за Триш, чем-то вроде кухонной лопатки очищавшей от льда ветровое стекло машины. Подобной лопатки королева иногда пользовалась в Балл Моралево во время приёмов на открытом воздухе. Балл Морал королевской резиденции в Шотландии близ Абердина. Адета Триш была в отстексском стиле, её запросто можно было принять за героиню спектакля Охота за королём Солнца, известная историческая драма Питера Шейфера. родился в 1926 году, случайно забежавшую в переулок ад прямо со сцены. Многие её были обёрнуты в нечто вроде кусков козьей шкуры. Сев в машину триш пометила в досье: клиент не поддаётся воздействию, в 10:00 утра ещё не одета. Убедившись, что машина уехала, королева подошла к мужу, спавшему на спине крепким сном. С всего хрищеватого носа свисала капелька. Королева утёрла капельку своим носовым платком. Она не могла решить, что ей делать дальше. Как строй день с умыванием, одеванием и причёсыванием ей самой было явно не справиться. Я даже дверь в собственном доме не сумела открыть, с горечью подумала она. Одно королева знала твёрдое: в 3 часа дня для посетителей её дома не будет. В оледеневшей ванной не было горячей воды, и она помылась холодной. Голова походила, Бог знает на что. От привычной причёски уже не осталось и следа. Королева долго трудилась, но в конце концов просто обвязала голову шарфом на цыганский манер. Как же непривычно и неловко самой одеваться. Да чего увёртливы эти пуговицы? И почему молния то и дело заедает? Как вообще можно сообразить, что с чем носит? Ей вспомнились коридоры, вдоль которых сплошь тянулись шкафы, в них рядами висела её одежда, уже подобранная по цвету. Особенно ей не хватает ловких пальцев Фрейлины, чтобы застегнуть лифчик. Вот уж нелепое сооружение. Неужели другие женщины сами справляются со всеми петельками и крючочками? Надо быть прямо-таки акробаткой, чтобы сцепить их без посторонней помощи. Одевшись, королева преисполнилась гордости. Все-таки она это осилила. Ей захотелось поделиться с кем-нибудь своим достижением, как в тот давний день, когда она впервые сама завязала шнурки на ботиночках. Кровь и тогда была ею страшно довольна. Молочага! Конечно, тебе самой заниматься этим не придётся никогда, но уметь всё равно надо, так же как пользоваться таблицами логарифмов. Единственным источником тепла в доме был газовый камин в гостиной. Доконы не вечером Беверли его зажигала, но сейчас королева была в полном замешательстве. Она открыла кран до упора, поднесла спичку к керамической горелке, никакого эффекта. И очень хотелось обогреть хотя бы одну комнату, пока не проснулся Филиппа ещё. Хм, быть может, это слишком уж честолюбивые мечты. Она намеревалась приготовить завтрак, чай с тостами. Ей представилось, как сидя у газового камина, они с Филиппом будут обсуждать своё новое житье бытьё. Ей всегда приходилось ублажать Филиппа. Его грызла обида, что он всюду должен идти на шаг позади неё. По характеру он не годился на роль второй скрипки. В нём крылся целый оркестр перессорившихся между собой музыкантов. Когда она подносила последнюю спичку к непокорному камину, в гостиную вошёл Гарис. Он проголодался, замёрз, его некому было покормить, кроме неё. Она разрывалась между камином и гарисом. Столько дел, подумалась королеве, столько работы, и как только обычные люди всё успевают. А секрет в том, что нужно опустить в щёлку 50 пенсов, разъяснил принц Чарльз, которому удалось наконец попасть в дом матери. Входную дверь ему так и не открыли, зато на его стук открыли окно гостиной, в него он и влез. Чарльз подошёл к шкафу с газовым счётчиком и показал матери щель в металлической коробке. "Но у меня нет монетки в 50 пенсов", сказала королева. "У меня тоже. Может, у папы есть?" "А у папы откуда?" "Верно. У Уильяма, скорее всего, есть в копилке. Может, мне э пойти и Да. И скажи, я ему верну." Королева поразилась, как сильно изменился сын. Он полез было через окно обратно на улицу, затем вдруг вернулся. Мама, что, родной? Сегодня утром к нам приходила советница по социальным вопросам. Три Шмакферсон? Да. Она была очень мила. Сказала, что я могу подлечить уши бесплатно в государственной клинике. Сказала, что я перенес психологическую травму, и мне кажется, она, ну, вроде как, э, права. Диана думает, не заняться ли ей своим носом. Он ей всегда жутко не нравился. Чалс выпрыгнул из окна гостиной, а королева подумала, какой у него счастливый вид, и когда? В день, который должен был стать самым горестным в его жизни. Наверху заворочился Филипп. Он ощутил на кончике носа что-то крайне неприятное. "Подайте мне платок, и побыстрее", приказал он несуществующему слуге. Через несколько мгновений он вспомнил, где находится. Беспомощно оглянувшись, уступил обстоятельствам и сам вытер нос простынёй. Затем повернулся на другой бок и снова заснул. Он сделал свой выбор. предпочёл мир королевских грёз ужасающей действительности, где он был обычным гражданином, проснувшимся в нетопленном доме. Королева вскрыла картонный ящик с надписью еда. Внутри она нашла буханку толсто нарезанного хлеба, на обёртке значилось: "Мамина гордость. Полфунта масла Анкор, банку клубничного джема" банку говяжьего фарша, банку томатного супа фирмы «Хайнс», банку тушенки, банку молодого картофеля, банку зеленого горошка, банку персиков кусочками в сиропе, пачку несладкого овсяного печенья, пачку печенец с джемом «Мистер Киплинг», банку растворимого кофе «Нес Кафе», пачечку чая в пакетиках «Тайфу», пакет стерилизованного молока, пакет сахарного песка, коробочка кукурузных хлопьев, пачку соли, бутылочку соуса с изображением парламента на этикетке, полуфабрикат кекса Птичий глаз, пакетик с несколькими ломтиками сыра Крафт и 6 яиц. Очевидно, с птицефабрики, потому что на коробке не было хвастливой надписи о том, что куры вели здоровый образ жизни на открытом воздухе. Гарис жадно взирал на банки, но королева сказала: "Для тебя, милый друг, ничего нет". Она повертела в руках банку с говяжьим фаршем. "С виду очень похож на еду для собак", подумала она. "Но вот как её вскрыть?" "Для открывания пользуйтесь ключом", прочла она и тут же нашла ключ. Он прижался ко дну банки, как часовой к будке. "Ну а теперь с ключом" Что прикажете делать дальше? Гарис раздражённо цявкал, наблюдая, как королева возится с банкой мясного фарша. Она пыталась просунуть кончик металлической ленты в отверстие в ключе. Потерпи, пожалуйста, Гарис, попросила королева. Я и так стараюсь изо всех сил. Сама проголодалась и замёрзла, а ты мне ничего не помогаешь. «Так же», — подумала она, не сказав ничего вслух, — «как и мой муж. Лежит себе наверху в постели и тоже ничуть не помогает». Она повернула ключи, и Гаррис ринулся к банке, из которой вырвался тяжелый кровяной дух. Гаррис неистовствовал, и тут даже королева, чья готовность терпеливо сносить громкий собачий лай, вошла в поговорку, не выдержала и шлепнула пса по носу. Злобно зыркая, Гаррис убрался под мойку. После продолжительной борьбы королева все же сняла с банки дно. Из-под него показалась плотная розовая, испечренная пятнышками жира масса. Но сколько королева не трясла банку, фарш с места не двигался. «Может, попытаться ухватить мясо пальцами?» Когда Чарльз снова влез к ним через окно, зажав в гордые воздетые руки словно ценную добычу пятидесятипенсовую монету, он нашел мать в прихожей. Она стояла, опиршись э полукруглый комод Уилли Магейца, служивший теперь столиком. На его изысканной крышке темнело ложецо крови. Под комодом Гаррис яростно терзал жестяную банку, издавая первобытный гортанный рык. Сверху доносились знакомые устрашающие звуки, там на что-то гневался отец. Один психолог научил Чарльза, как действовать в таких случаях, и он блокировал изрыгаемые отцом непристойности, сознательно сосредоточившись на времени создания гейтсового комода. 1781 год, сказал он. сделан по заказу Георга IV. Да, верно, какой ты молодец, милый. Только вот как бы мне не истечь кровью до смерти. Будь добр, пригласи ко мне моего врача. Сняв намутанный на голову шарф, королева обвязала им кровоточащие пальцы. На верхней площадке появился дрожащий от холода Филипп в шёлковом халате. Они прождали 4 1/2 часа, прежде чем королеву принял доктор из королевской больницы. На всех окрестных дорогах лежал густой туман, и травмпункт королевской больницы оказался забит автолихачами и их жертвами. Чарльз, королева и вооружённые полицейские в штатском проехали через кордон в конце переулка Ад. Как раз когда туда въезжал фургон с мебелью принцессы Маргариты. Заглянув в полицейскую машину и увидев закапанную кровью кашемировую кофту и закрытые глаза сестры, принцесса Маргарита незамедлительно впала в истерику и завияжала: "Они нас всех поубивают". Водитель мебельного фургона кровожадно посмотрел на неё. Он провёл в её обществе 3 часа. И теперь с радостью завязал бы ей глаза, поставил к стенке и всадил пулю в сердце, даже не дал бы напоследок сигарету. Добрую половину дня Чарльз с матерью просидели за тонкой занавеской в крохотной палате королевской больницы. Со всех сторон неслись невыносимые звуки людских страданий. Они слышали предсмертные стоны и хрипы, а также безудержный смех юных сестёр, пытавшихся стянуть потрёпанную резиновую куклу с пениса пожилого господина. Королева едва сама не расхохоталась, когда его жена сказала сёстрам: "Я так и знала, что у него кто-то есть". Но она не рассмеялась, а насупилась. Крофи учил её владеть своими чувствами, и королева была благодарна Крофи за эту полезную науку. иначе как бы она могла выдерживать бесконечные приветственные речи на непонятных языках, зная, что придётся ещё прослушать их перевод на английский, а потом самой зачитывать свой набор банальностей и обходить строй почётного караула, сознавая, что любой мужчина или женщина больше всего боится, как бы она не остановилась возле него или неё. А что она говорила, остановившись? Откуда вы родом? Сколько времени служите? Больно было смотреть, как они заикаясь отвечают. Однажды она спросила у восемнадцатилетнего морячка: "Нравится вам на флоте?" И он мгновенно ответил: "Нет, ваше величество". Она тогда нахмурилась и пошла дальше. А ведь ей хотелось улыбнуться и похвалить его за столь редкую искренность. Она распорядилась, чтобы его не наказывали. Извините, что заставил вас ждать, миссис Винзур. Меня зовут доктор Анимба. Доктора уже предупредили, кто его следующий пациент, и всё же, беря в руку окровавленную кисть королевы, он почувствовал, как у него повышается давление. Осторожно сняв пропитанную кровью повязку, он осмотрел глубокие порезы на большом и двух других пальцах. Как же это у вас вышло, ваша вел «Миссис Виндзор, порезалась и консервную банку с фаршем. Весьма частая причина травм. Необходимо вмешательство закона. Выпуск таких банок должен быть запрещен». Доктор Анимба был серьезный молодой человек, убежденный, что закону под силу излечить большинство социальных болезней. «Доктор Анимба», — вступил в разговор Чарлз. «Моя мать прождала приема почти пять часов». «Да, знаю, это нормально». Доктор Анимба встал. «Нормально?» «Конечно. Вашей матери еще повезло, что она не надумала поесть консервов в субботу вечером. Под воскресенье у нас всегда дел не в проворот. А теперь мне пора идти, скоро подойдет сестра». Прошелестев занавеской, он исчез. Королева снова вытянулась на больничной каталке и крепко зажмурилась, чтобы не выдать подступивших слёз. Она обязана держать себя в руках во что бы то ни стало. "Это другой мир", произнёс Чарльз. "Во всяком случае, другая страна", откликнулась королева. Они слышали, как доктор Анимба вошёл в соседнюю комнатушку, где находились надувная кукла и её жертва. Они слышали, как доктор прикладывает энергичные усилия, дабы отделить резину от плоти. Слышали, как он произнёс: "Необходимо вмешательство закона". Покраснев от смущения, Чарльз сказал: "Как раз завтра я должен был открывать в Тонтоне новую больницу. Думаю, жители Тонтона переживут твоё отсутствие". заметила королева. Они замолчали, ожидая появления обещанной сестры. В конце концов, королева заснула. Принт Чарльз смотрел на нее, на ее растрепавшиеся волосы, на окровавленную кофту. Взяв в латоне ее здоровую руку, он поклялся беречь мать, как зеницу ока.